глава девять змеыш кончено одиширно гуанч положил бронзовое зубило и молоток отошел от статуи и окинул ее взглядом перед ним как живая стояла сель в короткой легкой тунике с копьем в правой руке приготовленным для метания Вся фигура дышала порывом. Правая нога выдвинута вперед и согнута в колени. Левой рукой на ремешке она сдерживала пару остромордых, поджарых собак с напряженными для прыжка мускулами. Волосы сель были плотно обтянуты лентой, сколотой впереди булавкой в виде полумесяца. Этот полумесяц символически изображал ее имя. Сель на языке атлантов означает «луна». А Диширна залюбовался своим произведением. Такой он увидел сель в первый раз на охоте, в лесу. Большая луна уже поднялась над океаном. лунный луч скользил по мраморному лицу статуи и о деширне показалось что сель улыбнулась ему в порыве любви он подошел к статуе и поцеловал ее в холодные мраморные губы муки святые он с ума сошел Магиширнов в смущении отпрянул от статуи и обернулся. Перед ним стояла нянька царевны Сель, бабушка Гуширца. «Что случилось? Говори скорее!» Ца стала рыться непослушными старческими руками в складках своей одежды, причитая и охая — наконец извлекла свернутый кусок материи и подала одиширне на вот читай одиширно вырвал из рукца кусок материи раскрыл и в волнении начал читать при свете луны потом он вскрикнул засунул послание за пазуху и быстро убежал А деширно Гуанч мчался по широким улицам к священному холму. Жители Атлантиды наслаждались прохладой ночи. и Из темной зелени садов неслись звуки песен, флейт и воркование кицар. Кицара — музыкальный инструмент, напоминающий греческую кефару. Дома были освещены. Отдернутые занавеси меж колонн открывали для глаза внутренние помещения. Атланты возлежали у столов, увитых розами и уставленных блюдами и чашами. Рабы наливали вино в чаши тонкой рубиновой струей, высоко поднимая узкие длинные амфоры. Слышались шутки и смех. — Ты мало пьешь, того и боишься землетрясений, — услышал Адиширна отрывок фразы. — Пей больше, и ты привыкнешь к колебаниям почвы. — Земля пьяна и шатается, будем пить и мы, раб, вина! Адиширна продолжал быстро идти. В густой тени лавровой рощи зазвучала веселая песня, чей-то женский голос пел «Атлантида тихо дремлет в голубых лучах луны, как луна целует землю, поцелуй меня и ты». Мужской голос отвечал Пусть зажгут со страстью очи, поцелуями, любовью, виноградной сладкой кровью мы наполним чашу ночи. Оба голоса слились в дуэт. Будь что будет, не печалься, ярко светит нам луна. не пой и обнимайся, чашу ночи пей до дна!» Раздался смех и звук поцелуя. Адиширнов зашел на подъемный мост у священного холма. «Кто идет?» — окликнул воин. «Адиширна!» — «Раб!» «Меня вызвали во дворец шишиниться, починить трубы в ванной комнате». А Диширна Гуанч, гениальный скульптор и ювелир, которые родятся один раз в тысячелетие, принужден был исполнять по требованию жрецов и царя самые различные работы, вплоть до починки водопроводов и дверных замков, Адиширну знали на священном холме, и он беспрепятственно переступил запретную черту. На холме не было такого оживления, как в самом городе. Дворцы стояли особняком, окруженные высокими стенами. Адиширна свернул на боковую дорогу, густо обсаженную кипарисами. Кипарисы стояли сплошной стеной, и здесь было почти темно. Пахло смолистой хвоей. Впереди послышался треск песка под чьими-то сандалиями. А деширно спрятался, неж кипарисов. Медленной походкой, напевая под нос песню, прошел один из сторожей, Когда его шаги замолкли вдали, Адиширна отправился дальше. В конце аллеи светились огни дворца. Адиширна пробрался через чащу кипарисов и стал в обход приближаться ко дворцу. Занавесы между колоннами были закрыты. За ними слышались голоса. на площадке перед дворцом у одной из колонн укрывшись за кустом андра стоял раб куацром слуга в доме жреца шишин итца и подслушивал аддиширно подошел к нему и тихо спросил где аксагуам куацром махнул на него Приложил ладонь к своему рту в знак молчания и показал на занавес. А деширно прислушался к голосам. Говорили жрец Шишин Итце и его жена. — Позор! Позор! Проклятье на твою голову! Ты родила и вскормила своей грудью змееныша. «Акса, мой сын, изменник и предатель!» Он замышляет цареубийство. «Он проводит время с рабами и подготавляет восстание!» «Он опозорил мое великое в истории Атлантиды имя!» «Я должен сейчас же донести на него царю!» «Но, может быть, можно все исправить!» Не допустить восстания, расстроить их планы. Не спеши, молю тебя. Одеширно быстро отвел Куацрома в сторону. Донос, донос. Слушай, Куацром, надо во что бы то ни стало помешать шишнуиться. Задержи его. Придумай что-нибудь. Мне сейчас некогда об этом думать. Царь не должен знать о заговоре, понимаешь? По крайней мере, чем позже он узнает о нем, тем лучше, где Аксагуам. Он в старых шахтах, на тайной сходке рабов. Ладно, так помни же Куацром — а деширно быстро зашагал по Кипарисовой аллее.